Глава 19. Зрение Камерон прояснялось с трудом и постепенно. Первым в фокус попал серый выщербленный потолок. Моргнув, она перевела взгляд на стену, по которой причудливой вязью велись разноцветные шнуры, исчезая за длинным столом с многочисленными комами и экранами. Характерная мозаика из четырех квадратов отображала ближайшие окрестности. Тот переулок, по которому они пришли, и еще три тускло освещенных участка незнакомых девушки. «Очнулась, спящая красавица!» насмешливо протянул незнакомец, заставив Камерон резко вскинуться. От неожиданного движения голова закружилась, и она тихо застонала. «Все в порядке, свои!» Поспешно подсел к ней Мэл, устраивая ее затылок на своем бедре. Сглотнув, девушка поборола приступ тошноты и осмотрелась. Хозяин дома обнаружился в углу. Со своими габаритами он довольно забавно смотрелся на низкой табуретке, но смеяться над ним не пришло бы в голову в здравом уме никому. «Интересная у тебя игрушка. Не была бы ты скепом, я бы в ней с удовольствием покопался». Хищно усмехнулся пигмей, и от его ухмылки камень стало не по себе. Что-то ей подсказывало, что железки он любит даже больше, чем она. Причем любовь это далека от здоровой. И расчленить человека, чтобы изучить устройство штекера, для мужчины расплюнуть. Девушка повела плечами, стряхивая морозную дрожь, и выпрямилась усилием воли, удержав внутри ужин. Ее все еще штормило, но показывать перед подобным человеком слабость не хотелось. «Твои документы!» Карта острым сюрикеном полетела Камерон в лицо. Капитан поймал кусочек пластика в последний момент перед самым ее носом. Невозмутимо повертел в пальцах, а края, чуть ли не на зуб попробовал. «Неплохо. Надеюсь, проверку пройдет?» «Обижаешь». Искренне насупился пигмей, а Ками инстинктивно придвинулась ближе к Мелу. «Капитан настоящий герой, если не боится сердить этого мужчину». «Все в базе данных Федерации, как полагается. Если копнут поглубже, то ни садика, ни школы у нее нет. Но это личное дело каждого. О высшем образовании мы не договаривались». «Ты прав. Спасибо». Малкольм поднялся, помогая Ками. Та с облегчением повисла на его руке, ее саму пошатывала. Вика обнаружилась у дверей. Самым невозмутимым видом она подпирала косяк, поигрывая коротким кинжалом. Ни у одной камеры он пигмей не вызывал особого доверия. В обратную сторону девушка переступала порог негостеприимного дома с некоторой опаской. Но то ли глушилку отключили, то ли срабатывала она только на вход, но в этот раз обошлось без обморока. Миазм переулка камер он вдыхала, как самые чудесные духи. «Надеюсь, больше нам к нему обращаться за помощью не придется», выразила общее мнение Вик и первые припустила обратно к шаттлу. Механик согласно закивала, ковыляя вслед за ней. Чтобы не шататься совсем уж неприлично, она все еще висела на локте капитана, а он, кажется, совершенно не возражал. С парковки они взмыли вертикально вверх и взяли курс на одну из серебрившихся огнями в темноте башен. Вонючий туман прикрывал только отдельные районы, какие-то гуще, какие-то слабее. Чем выше взбирались здания, тем чище становился окружающий воздух. Да и у земли стоило выехать за пределы города, вполне можно было дышать полной грудью. В следующий раз они выбрались из шаттла на крыше небоскреба. Обтекаемые формы и маслянисто блестящие бока других транспортных средств, запаркованных там же ровными рядами, намекали на их немалую стоимость. Рядом с алмазами лётной промышленности их арендованный жучок смотрелся настоящим булыжником. Но швейцар в тёмно-синей ливреи открыл им двери с такой почтительностью, будто они прибыли на Ройсе. «Ваш люкс вас ожидает, мистер Осборн!» С лёгким полупоклоном приветствовал он капитана. «Это и есть номер, в котором мы, может быть, уместимся?» Камерон ошарашенно оглядывал бархатистые диваны насыщенного вишневого оттенка, тяжелые, поблескивающие в полумраке шторы, золотистые подсвечники и рельефные потолки. В одной гостиной, пожалуй, уместилась бы их с дедом мастерская. Раз, два и даже место бы осталось. А имелись еще две спальни со своими ванными комнатами, гардеробная полная зеркала пустых вешалок, при виде которой Вик тут же принялась неуемно верещать. Она тоже ни разу не ночевала в столице. «Неплохо ты, капитан, устроился, скажу я тебе», фыркнула пилот, оглядывая джакузи, и, недолго думая, по-хозяйски открутила краны на полную. Тугие струи ударили в мраморное покрытие, заклубился пар. «Надо почаще брать отряд же заказы Мне даже плевать, что там внутри пакетов». «Мне не плевать, поэтому часто и не беру», — Буркнул Малкольм на грани слышимости, и уже громче добавил. «Вы, когда пойдете за тряпками, подберите что-нибудь для Камерон. Возьму ее с собой, Редж по обыкновению выпендривается и требует прийти с плюс один». «Я, я, можно я пойду?» — как школьница запрыгала по ванной Вик, вытягивая руку вверх. Но один суровый взгляд мыла, и она тут же остыла, небрежно пробормотав. Но не очень-то и хотелось. Впрочем, пилот ничуть не обиделась. Она давно заметила потаенные, ну это он так думал, взгляды, которые строгий капитан бросал на камеру. И мысленно выдала этой паре свое родительское благословение. В конце концов, иногда поиграть фею крестную ничуть не хуже, чем в золушку. Утро для он началось безбожно рано. Учитывая, что спать они легли часа четыре назад, удивительно была не ее сонливость, а бодрость, скачущая и подгоняющая ее вик. Стоило Каме, впрочем, умыться и выйти в общую гостиную, как она все поняла. На низком столике расположился обильный завтрак персон на пять не меньше, а огромный полупрозрачный термос с кофе был откупорен и уже уполовинен. «Мне тоже налей, пожалуйста». Девушка плюхнулась на диван, больше не беспокоясь о деликатной обивке. Недосып притуплял все чувства, кроме разве что голода. От вида поджаристого бекона и золотистого омлета, неужели натуральные, живот утробно заурчал. Кофе походил на тот, что варил в старой джезве дед. Камерон сморгнула неожиданно навернувшиеся слезы. «Как он там без нее?» Связаться со станцией, не выдавая себя, не было никакой возможности. Капитан посылал пару раз запрос на починку, и по документам мастерская «Стил» была открыта и по-прежнему принимала заказы. Но кто его знает, как там обстоят дела на самом деле? Омлет и впрямь оказался настоящим, из яиц, а не порошка. Ледяное молоко в запотевшем графинчике пахло молоком, а не тальком. Подобной роскоши Ками не видела и не пробовала за всю свою жизнь. Ну, кроме кофе. Тут ей было с чем сравнить, и все равно отель оказался на высоте. Откинувшись на спинку дивана, она мечтательно покосилась на огромный экран холл-визора. Вот бы сейчас пару часиков полежать, ничего не делая. Но наткнувшись на суровый взгляд, Вик, девушка поняла, что сие ей не светит. Капитану повезло больше. Он отговорился делами и малодушно остался в номере, откупившись от пилота шаттлом, который передал в их безграничное пользование, наказав к семи вечера вернуться в приличном виде. Судя по поджатым губам и насупленным бровям, Вик восприняла приказ весьма серьезно. «Это же не просто непорядок. Это вопиюще!» — ругалась она. «Ты с нами уже скоро два месяца, а до сих пор ходишь в обносках капитана». Тебе просто необходимо обеспечить приличный гардероб». Ками постеснялась объяснять пилоту, что именно в вещах с плеча капитана она себя чувствует особенно в безопасности. Хоть после стирки на них и не осталось запаха, все равно знание, что майки принадлежали этому большому, сильному и заботливому мужчине, успокаивало Камерон. Так что на всем протяжении воспитательной тирады она старательно втягивала голову в плечи и делала виноватый вид. Получалось не очень, потому что постоянно отвлекалось на виды за окном. Безграничное небо давило, особенно когда они вышли из шаттла на оживленную улицу. Широкий проспект, огороженный высокими металлическими парапетами и воздушной страховкой снизу, соединял несколько десятков высоток, образуя монументальный торговый центр. На рекламных счетах вспыхивали и гасли и красотки, полуобнаженные мачои, плавные хищные новинки в мире транспорта. И над всем этим, не сдерживаемые ничем, облака и синева, готовые обрушиться им на головы. Конечно, ничего подобного не произошло бы, но без крыши он чувствовала себя весьма неуютно, поэтому выдохнула с облегчением только когда Вик затащил ее в какой-то магазин. Правда, оглядевшись вокруг, она поняла, что поторопилась расслабиться, Пилот решила начать с базы, то есть нижнего белья. «Наверняка у тебя под этим какое-нибудь убожество. И ни одного кружавчика». Осуждая ткнула она пальцем в майку Камерон и пошла вдоль вешалок, отбирая по только ей понятному принципу комплекты. Под этим у девушки был намотан эластичный бинт, но сознаваться она в этом грехе не собиралась. «Это не слишком откровенно». «Кружево тонкое, все видно будет». Робко возразила она, глядя, как Вик навешивает на растопыренные пальцы совершенно прозрачные вещички, чудом не разваливающиеся на составляющие. «Это мне!» Довольно усмехнулась пилот, а Камерон покраснела, невольно представив фигуристую шатенку в подобном непотребстве. Ей о таком вызывающем белье и мечтать не стоит. На ее плоском, как доска теле, игривые штучки будут смотреться смешно и нелепо. «Тебе вот это!» Пилот потрясла второй рукой, на которой гирлянды висели немногим более закрытые и менее прозрачные модели. Поначалу Ками страшно смущалась, хоть вокруг них и сновали только женщины. Но видеть вот так на вешалках и манекенах, столь откровенные, даже провокационные кружева, она не привыкла. Но Вик была убедительна и напориста. И вскоре девушка уже принимала участие в беседе с консультантами, Щупала тонкий материал и спорила с пилотом насчет света. Умудренная годами брака пилот настаивала на красном. Ками склонялась к более сдержанному синему и бежевому. «Ты же блондинка! Бежевый тебя обнулит!» Настаивала Вик, подталкивая девушку с ворохом белья к примерочной. «Синий так и быть оставь, сыграем на контрасте. Кожа у тебя светлая, бить будет на повал». «Кого бить?» Пролепетала Ками, осознав, что в примерочной придется раздеться практически совсем. «Кого надо?» Неясно, но твердо пояснила Вик и решительно задернула дорогую бархатную занавеску, отрезая девушке все пути к отступлению. Пытка шопингом длилась, как показалось, Камерон вечно. На самом деле прошло немногим более шести часов. Они даже пообедать успели в одном из многочисленных кафе, пришвартованных к мостам. Воздушные подушки держали основной вес передвижных забегаловок, легкие складные столики разбирались и собирались за считанные минуты. Поэтому в обеденное время на широких, вроде бы, переходах было не протолкнуться. Аппетитные запахи смешивались, завлекая посетителей куда вернее яркой рекламы. Все же настоящая еда лучше всего. Камерон наелась так, что трещали свежекупленные штаны. Уже второй раз за день. На белье Вик, понятное дело, не остановилась. Дальше был магазин обуви, повседневной одежды, спортивный и рабочий. По мнению пилота, собирать железки и мазаться техническим маслом в повседневных джинсах себя не уважать. В конец уставшая бороться Каме только вяло поддакивала и покорно примеряла. Хорошо хоть оплачивалось все это безобразие из ее личных денег. Если бы им пришлось для этого залезть в общий фонд, Девушка сгорела бы со стыда. А так ей правда не мешало прилично одеться, чтобы не позорить остальных членов команды. К чести Вик, слишком открытая и яркая, она выбрала только белье. Повседневная одежда не сильно отличалась от того, в чем сейчас ходила Ками. Только сидела куда лучше, потому что была изначально куплена нужного размера, а не подогнана с помощью старого ремня». Одежда пол виды, потому что привыкнуть выражаться о себе в женском роде оказалось куда сложнее. Ками постоянно срывалась на мужские окончания, а теперь, когда у нее неожиданно в распахнутом вороте новой рубашки обнаружилась ложбинка, а под свободно приталенными штанами бедра, звучало это странновато. Девушка не раз ловила на себе любопытные взгляды. Операции по смене пола пока еще оставались редкостью, а ее явно подозревали в чем-то подобном. Если честно, она и сама себя чувствовала не слишком комфортно. Несмотря на все тренировки с Мэрилен, двигалась она по-прежнему угловато и порывисто, скорее как подросток или неловкий мужчина-очкарик, а уж никак не очаровательная юная леди. Понаблюдав за ее мучениями, Вик отволокла ее в салон. «Все за мой счет, не возникай». Отрезала она сразу и повернулась к администратору. Этой милой девушке полный комплекс услуг, включая стилиста. У нее в семь вечера поход в клуб. «Какой еще клуб?» Шепотом ужаснулась Камерон, но ее уже подхватили с двух сторон споры и девицы в белой униформе и поволокли вглубь помещения, куда-то за раздвижные ширмы. Вик еще имела наглость помахать кокетливо пальчиками. «Не благодари крикнула пилот ей вслед. Ками подозревала, что подразумевалось нечто совершенно другое. Например, не прибей меня, когда мы снова увидимся. Массаж тела и лица ей, впрочем, очень даже понравились. Маникюр и педикюр тоже прошли без эксцессов. Но когда ее попытались обмазать чем-то черным и дурно пахнущим, девушка возмутилась. И никакие уговоры, что это исключительные целебности, ископаемые с дна местного полувысохшего океана, не помогли. Грязь, в представлении Ками, есть грязь, и ее должно смывать, а не намазывать. Так что эту процедуру вынужденно пропустили. Но зато парикмахер оторвался на ней вовсю. Кресло как-то хитро фиксировало клиентку, чтобы та не дергалась и не мешала творить. А воздух намешали успокоительного, не иначе. Потому что объяснить чем-то другим то, что она банально уснула после первой же минуты расчесывания и мягких поглаживающих движений рук, Тиравших какое-то полезное средство в кожу головы, камер он никак не могла. Мисс Стилл, все готово. Надо же, они откуда-то и фамилию узнали. Лениво подумала Ками, приходя в себя. Хотя чего тут гадать? Вик постаралась. Зеркало перед креслом куда-то делось, поэтому пришлось идти за мастером в общий зал. Вик, ожидавшая ее в удобном кресле с чашкой натурального кофе и журналом в руках, подавилась и заплевала дорогую бумагу, откашливаясь. «Что так плохо?» – неуверенно уточнила Камерон, нервно оглаживая непривычно скользкие бока. Платье, в которое ее втиснули после всех процедур, сидело плотно, но не стесняло движений, однако все равно было неуютно. Вся ее одежда всегда была свободной, кроме утягивающего бинта. Туфли тоже доставили немало странных минут. Хорошо, хоть каблуки девочки-стилисты после беглого переглядывания решительно отвергли. Узкие лодочки не жали, но открывали ногу по самые пальцы, к чему Ками опять же не могла приноровиться и все время неловко переминалась, растягивая колодку. «А ты сама посмотри», — кивнула Вик на зеркальную стену напротив. И за спиной подруги показала работницам сразу два больших пальца. Ками обернулась и остолбенела, почувствовав себя принцессой-замарашкой из холла оперы. Мягко струящиеся складки серо-стального платья облегали ее стройную фигуру, в то же время маскируя скромные объемы выточками и фалдами в стратегических местах. Волшебным образом удлинившиеся волосы касались плеч, щекоча кожу при каждом движении головы. Лицо внезапно приобрело чувственность и женственность. Теперь никто бы не принял ее за парня. Розовые губы призывно блестели, широко распахнутые глаза с длиннющими ресницами сияли. — Это я? — прошептала Камерон, подходя вплотную к зеркалу и касаясь его кончиками пальцев, чтобы убедиться, что ее отражение повторит жест. — Лучшая похвала от клиента, — довольно промурлыкала администратор, подмигивая сотрудницам. «Похоже, их ждали неплохие чаевые».